Глава 685. Следовать по дороге. Морем личного Пути исчезло, словно корабль плыл по реке Времени. Впереди не было ничего, кроме бесконечного множества разноцветных осколков. Внутри этих осколков существовали бескрайние миры. Манхао видел, как корабль вошел в один из таких осколков. Там находился мир пламени, где мириады практиков благоговейно преклонили колени перед кораблем и преподносили ему удары. Они культивировали технику огня, напрямую связанную с их линией крови. Никогда в жизни Манхау не видел пламя величественней. До него доносились фразы этих людей о том, что их пламя есть эссенция всего огня. Он был наблюдателем, который не мог взаимодействовать с этим миром, неизвестно, сколько времени корабль шел через пламя, пока, наконец, он не оказался в другом периоде времени. Там перед ним предстало совершенно незнакомое звездное небо, не похожее на то, что он видел в южных небесах. Оно казалось необъятным, не имеющим ни конца, ни края, и изредка на их пути попадались странные формы жизни. Каждая из них опускалась на колени и преподносила в дар причудливые фантастические предметы. Манхао чувствовал себя путешественником, которого подобрал на своем пути корабль. Он видел порхающую бабочку совершенно немыслимых размеров, хоть она летела очень далеко, её все равно было хорошо видно. Когда они приблизились к ней, Манхау увидел, что ее красота состояла из множества миров. Это события, которые уже произошли? Воспоминания корабля? Или это нечто иное? Что происходит? Манхау не до конца понимал увиденное. Когда бабочка скрылась вдали, корабль вновь растворился в бескрайних просторах. Когда они вновь появились, перед Манхау раскинулось необъятное море. В самом его центре стояло исполинское дерево, чья корона доходила до самих небес. Листва этого невероятно величественного и прекрасного дерева была цвета золота, под ним сидел человек. Он долго, очень долго взирал на дерево, невозможно было понять, о чем он думает. Наконец он улыбнулся, и его тело залил слепящий свет, словно он достиг просветления. Манхао не стал мешать ему, решив остаться на корабле. Подобно путешествуя через жизнь, все пейзажи рано или поздно оставались позади. Вот и мужчина в конечном счете остался позади, миры сменялись один за другим. Манхао видел очень много миров, несметное количество практиков. Он видел воина и даже одного человека, который указывал пальцем на корабль и что-то безумно бормотал. Манхао не знал, что думать. Он уже давно сбился со счета прошедших годов, начисто забыв, что он сам находился на грани смерти. Корабль продолжал идти вперед. Однажды он увидел птицу без перьев, рыдающего журавля. В его ушах неожиданно раздался отмеченный временем шепот. Как много лет! Я часто думаю о тебе. Манхау посмотрел на рыдающего журавля без перьев, и почему-то птица показалась ему знакомой. Только не говорите мне, что я уже видел ее раньше. Неуверенно подумал он. Время вновь изменилось, пейзажи переплелись. Он видел огромное, как небо, культивационное дерево. Оно неистовствовало среди звезд, но при виде корабля задрожало. Манхао был совсем сбит с толку. Он видел огромное количество типов культивации, несметное число дао. Он видел причину и следствие кармы, жизнь и смерть, желтые источники, вечную жизнь. Видел истину и ложь. Однажды он увидел, как человек шел по пути, пока не стал целым миром. Он похоронил себя, чтобы вернуться к другим. Примечание переводчика: Это отсылка к протагонисту другого романа Иргена Маля дьявола! Сумино! Он увидел человека, вечно странствующего среди звезд. Он все шел и шел вперед, не зная конца своего пути. Этим человеком был старик в доспехах. Позже он увидел мир, где мужчина держал в руках тело женщины. Посмотрев на небо, он оглушительно взревел. Его глаза сияли безумным светом и решимостью, которая поразила даже Манхао. «Небеса позволили тебе умереть, но я верну тебя к жизни!» Раскатистый голос этого человека поразил Манхао в самое сердце. Примечание переводчика. Это отсылка к протагонисту другого романа Эргена «Противостояние святого» Ван Линю. И дело было не в истории между ним и этой женщиной, а в решимости и твердости слов этого человека, которые казались нерушимыми. Непреклонность его слов могла устоять даже перед обрушением неба и земли. «Раньше я считал себя решительным человеком», — подумал Манхао. «Но по сравнению с ним я не знаю. Я потерял культивацию, моя жизнь постепенно движется к концу. Но могу ли я так просто сдаться?» Манхау сидел на палубе корабля, размышляя над этим вопросом. В его глазах медленно начала разгораться искорка жизни. Пламя было совсем слабым, Готовая в любой момент погаснуть, но сейчас это пламя было ослепительным. Могло даже показаться, что где-то в глубине этого пламени горела несгибаемая воля. Из раздыми Манхао вырвала очередная вибрация корабля, мир за бортом вновь изменился, среди звезд появились девять гор. Величественные и древние, словно само время, казалось, они стояли здесь с самого начала времен. Их размеры невозможно было описать словами, Но если попытаться, то они были непомерно высокими. Они превосходили по размерам все ранее виденные Манхао миры, еще в звездном небе лежали 9 морей. 9 горы морей, и в самом центре их всех лежало море звезд, созданное из девяти морей. У первой горы было четыре планеты, Солнце и Луна вращались вокруг первой горы, а залия своим светом звездное небо. Беспредельный свет накрывал каждую гору, освещая все моря. При виде пейзажа, будто вышедшего из под кисти гениального художника, Манхау ошеломленно застыл. При виде девяти гор в его голове появилась совершенно фантастическая идея. Ведь это не могут быть девять гор и морей. Если я использую заклинание поглощения гор и поглощу эти девять гор, сможет ли это восстановить мою культивацию? Идея была очень смелой, но она очень быстро пустила корни в его разуме. Манхау тяжело сдышал, вспомнив о мужчине с женщиной на руках, который дал клятву небесам. А потом он подумал о своем собственном пути. «Я что, действительно собираюсь сдаться?» Пламя в его глазах стало еще ослепительней, его взгляд скользнул по девяти горам и морям, пока наконец не остановился на девятой горе. Сделав глубокий вдох, он задействовал заклинание поглощения гор. Оно не требовало культивации, Только сердце. Он изучал Девятую гору, запечатывая ее образ в своем сердце и разуме. Он пытался запомнить каждый аспект горы, заключить его в себе, чтобы потом взять с собой. Не в силах отвести глаз от Девятой горы, он совсем потерял счет времени. Для него не существовало ничего, кроме Девятой горы. Что-то потеряв, обязательно что-то найдешь. Манхау потерял культивацию, но взамен получил возвышение духа сейчас в тишине он медленно постигал девятую гору постепенно образ горы в его разуме становился все четче и четче прошел год следом второй возможно минуло сотня лет а может тысячи или десять тысяч пока манхау находился в трансе девятая гора становилась четче и четче и вот однажды образ горы стал кристально четким по телу манхау прошла дрожь образ исчез превратившись в рой магических символов каждый из которых нёс в себе огромное множество дао. Он не понимал их, но с точки зрения заклинания поглощения гор, они считались душой Девятой Горы. Поглощение этих дао могло считаться за поглощение души Девятой Горы. Манхао сосредоточился на магических символах, каждый из них обладал бескрайней глубиной и бесконечными возможностями. Манхао вновь глубоко ушел в себя». Из-за этого он не заметил, как во время его наблюдения за горой на его теле появлялись разные ауры. В этот момент всеобъемлющая древняя воля зашевелилась в Девятой Горе. «Кто пытается постичь мою Девятую Гору? Я Тянь, небеса Цзы, лорд Девятой Горы и моря!» От этого раскатистого древнего голоса вся Девятая Гора неожиданно затуманилась. По миру начали расползаться огромные волны, будто приветшие Манхао в чувства. Неизвестная воля пронеслась мимо, но не нашла ни Манхао, ни корабль. Судно вновь впустилось в путь. Оно покинуло девятую гору и направилось сначала к восьмой горе, затем к седьмой горе, а потом к шестой горе. Манхао не мог разглядеть эти горы. Когда корабль достиг четвертой горы, все вокруг неожиданно накрыло мрачное аура. Что, Что есть жизнь? Что есть смерть? Внезапно раздался древний голос. Если все живое в загромном мире не переступит предел, тогда я не буду жить. Если в циклах реинкарнации из загромного мира не зазвучит смех, тогда я не умру. Возвращение душ, уход душ для перерождения, твой путь проходит здесь. Почему бы не вернуться? Примечание переводчика. Эти слова по духу соответствуют сутре основных обетов «Бодхиссатвы Кшитигарбхи», что является тонким намеком на присутствие в романе персонажа по имени Кшитигарбхи. Рокот сотряс четвертую гору, а потом перед Манхау возник гигантский храм. Из него показались полностью черные вол и лошадь. Примечание переводчика. Это отсылка к помощникам князя Пятого Адского Судилища янь воловья Вана. Воловье башка и лошадиная морда — которые возводят грешников на Ваньсянтай. Террасу, откуда смотрит на родной дом. По лестнице, ступени которой представляют собой ножи. От них ударило могучими волнами энергии, а потом в сторону Манхау поползла аура смерти. Увидев вола и лошадь, веки Манхао начали тяжелеть, а потом возникло чувство, будто его душа начала покидать тело. «Что есть жизнь? Что есть смерть?» Прежде чем волы и лошадь успели подобраться достаточно близко, корабль умчался вдаль. Манхау услышал, как позади, там где осталась Четвертая гора. Примечание переводчика. В китайском языке слово 4 и смерть звучат практически одинаково, поэтому 4 в Китае считается несчастливым числом. Кто-то вздохнул. Всемогущий! Вы не желаете покоя! Реинкарнация есть конец Дао. Хоть вы и не желаете покоя. «К чему брать с собой в путешествие через вашу жизнь этого человека?» Услушав это, Манхау начала бить крупную дрожь. Корабль прошел мимо третьей и второй горы и, наконец, достиг первой горы. Дальнейшее Манхао увидел довольно смутно. Все вокруг превратилось в черное и белое, став двумя сферами тумана. В этих двух вращающихся сферах, похоже, зарождались две жемчужины. Мэнхау посмотрел на свою правую руку, На его ладони были две жемчужины, только не материальные, а сотканные из тумана. Черные и белые жемчужины воспарили над его рукой и начали вращаться, У Манхау возникло чувство, будто в них скрыты таинства неба и земли. Он ощущал, что полученное от старика в доспехах просветление относительно черной и белой жемчужины олицетворяет собой великое Дао. Возможно, это был не путь свободы, как его Дао, но он явно мог сделать этот путь еще длиннее. «Внутри этой черноты и белизны находятся все виденные мной миры. Все дао. Что есть жизнь? Что есть смерть?» Манхао закрыл глаза. Это навело его на мысль о Кэдзюсы и его заклинании дивергенции души.